Глава 33. Благословение отца и долгожданная встреча. Поскольку я решила быть дамой ответственной и взрослой, сперва отправила сообщение Сирине, что загляну к отцу в жемчужный замок. Проверю, все ли там хорошо после моей инициации. Мало ли, а затем сообщу о визите в дворец. И только потом активировала телепорт под укоризненным взглядом демона, который очень неактивно проявлял недовольство из-за того, что я не далась в объятии. А потому что я прекрасно знаю, чем это закончится. Мы так с этого острова никогда не выберемся. Отца я нашла в бывшем кабинете Килга. Вошла на цыпчках, посмотрела на расслабленную, спящую прямо в кресле фигуру. На огромном рабочем столе лежала моя записка. «Бедный папочка». Может, он так мирно и спокойно спит впервые с момента моего исчезновения? Виски совсем седые, а ведь он еще совсем молодой, даже первую сотню не разменял. И темные круги под глазами. Я не дочь, я катастрофа. Очень хотелось подбежать и обнять, прижаться к самому близкому и родному человеку, но я лишь смотрела на папу и молча заливала темно-синий ковер слезами. Только сейчас до меня по-настоящему дошло, что испытывал он, когда исчезла единственная, любимая, если не сказать, обожаемая дочь. Да папа надышаться мной не мог. Во многом, благодаря ему, я выросла такой самоуверенной, немного избалованной, в самую чуточку. Тихонько звякнула почтовая шкатулка, и папа открыл глаза, машинально протягивая руку в ее сторону. Возможно, ждал от меня весточки. А я... Лично решила, шмыгнув носом, пробормотала, стараясь не шаркать от смущения ножкой. Слезы лились и лились, и, кажется, не собирались останавливаться. Хватит писем, да? Бри! Папу словно подменили. Только что в кресле спал уставший, измученный мужчина средних лет, а сейчас ко мне летит настоящий боевой маг, глава рода и мой родный папулечка, с явным намерением раздавить в объятиях. Кинулась ему навстречу, прижалась крепко, больно уткнувшись носом в пуговицу. Но это было неважно. Все было не таким важным, как то, что папа рядом, с ним все хорошо, я жива-здорова, мы вместе. Объятия не были долгими. Отец быстро вспомнил, что так вести себя не полагается, а потому отстранился, удерживая меня за плечи и внимательно разглядывая. «Что-нибудь случилось из того, что я должен знать?» «Ты вернулась домой или...» «У меня все хорошо, пап. Инициация, по моим ощущениям, длилась не так долго, как я отсутствовала. Но я все равно успела по тебе соскучиться», — добавила с улыбкой. Отец молчал, побуждая продолжать, и руки не убирал, будто привыкал к мысли, что его дочурка целая и невредимая дома. «Я там немного не справилась, поэтому мне помогли килка и Мурена, которые...» аульс тебе рассказывал про некоторые особенности?» Задала я вопрос, потому что от наплыва эмоций плохо соображала и не могла вот так сразу вспомнить содержание своих писем, особенно тех, что успела отправить из-под воды контрабандой. «Да, он сообщил, что они демоны», без талеки недовольства или смущения ответил отец. и я, я она, хранительница их рода. Мы все связаны ментально. В общем, они с Килгом... Как-то ко мне пробились, то ли вместе, то ли по очереди. Я там была в таком невменяемом состоянии, что до конца не разобралась. Страшно было. Больно, папа. Правда, очень больно и одиноко. Но больше всего непонятно. Я тысячу раз себя проклял за то, что не дал тебе прочитать семейные хроники и записи основателя рода. С тяжелым вздохом признался отец. Но кто же знал, что ты... Хотя о чем я? Я был уверен, что ты попытаешься инициироваться. Именно потому перенес все сведения в твой нелюбимый деревенский домик. Так вот, где он прятал самые интересные книги. Шила в неприличном месте тут же зашевелилась, призывая немедленно переместиться в унылый городишко на отшибе цивилизации. Никогда не могла понять, зачем нам там особняк. Хотя нет, не особняк, а скорее домишко. И почему отец каждое лето рвется туда? Оправдываясь рыбалкой охотой, видимо, просматривал нужные сведения, пока я бегала по полям и лугам, собирая цветы играя с деревенскими в прятки и жутики. Внезапно одолела тяга к деревенской жизни. Немного манерно произнесла я, копируя интонации мамули. Отец расхохотался. Звонко, радостно, выплескивая накопившееся напряжение. Все книги уже в доме. Но, думаю, у есть чем заняться, так что чтение можно отложить на потом. Кстати, я заказал все ужасные книги твоего любимого автора. Он написал целых пять штук этого непотребства. Какой кошмар, дочь! Не думал, что ты читаешь такое, — с возмущением произнес отец. Но заказал. Сердце затрепетало от любви к заботливому и самому лучшему в мире папуле. Жаль, только ознакомился с содержимым. С другой стороны, я уже большая девочка при женихе, так что могу держаться чуть более уверенно даже с папой. Тем более он меня любит и все равно простит. «Думаю, беседа о литературе не столь важна, как мое будущее», произнесла я изо всех сил, стараясь не краснеть. «Лучше скажи, что мне делать с подругами. Я не умею врать, и более того, я не хочу врать именно им. Но Ульс категоричен в данном вопросе, а наша мурена-хранительница всегда на связи и контролирует процесс». «Милая». Вздохнул папа и, наконец, отпустил меня жестом, пригласив занять удобное мне место. Сам же вернулся в любимое кресло. «У нашей семьи достаточно секретов, которые ты не выдаешь, верно?» «Да. Считай, что ульсы Килк тоже твоя семья и их секреты не менее важны, чем наши». «То есть ты уже смирился, что дочь выйдет замуж за демона?» Задала я вопрос, который в глубине души меня очень волновал. Я желаю лишь одного, чтобы ты была счастлива, дочь. Знаешь, сколько я получил предложений руки и сердца после твоего первого балла? Семь или восемь. Я честно пыталась вспомнить о том, что когда-то представляла для меня невероятную ценность, но так и не смогла. Это был прожитый этап, и ненужная информация словно стерлась из памяти. Больше сорока в первый месяц. Едва ли не все мужчины-оратора с ума по тебе сходили. «Сколько!» — я выпучила глаза и недоверчиво похлопала ресницами, пытаясь осознать масштаб произошедшего. Не уверена, что такое вообще когда-либо случалось. «Ты все услышала верно. А когда ты перевелась из Королевской Академии Магии в Сантор, я его вовсе перестал считать. Если хочешь, могу поднять архив и отдать тебе коробку с письмами». «И ты все предложения отверг?» Все еще переваривая услышанное, прошептала я едва слышно. Я написал, что моя дочь принимает столь важное решение для своего будущего самостоятельно. И только после окончания академии. Сдержанно, но при этом ужасно важно, проговорил папа. А мне ты говорил, что я выйду замуж за того, кого выберешь ты. От волнения я даже повысила голос, за что тут же удостоилась хмурого взгляда и присмирела. Милая, я слишком хорошо тебя знаю и, признаться, даже не удивился, узнав, что твой Ульс — демон. Я был готов к любому повороту событий. Повелитель драконов, император архов. Я бы даже глазом не моргнул, если бы ты захотела стать королевой Зармы и велела расформировать гарем. Тебе любое сумасше любая задача по плечу, — закончил отец немного скомканно и поспешно. — То есть ты одобряешь проявила я настойчиво сделала я вид, что не заметила оговорку. «Скажу честно, нет в этом мире достойного моей дочери-мужчины. И даже то, что демоны пришли из другого мира, не делает их особенными. Но ты любишь его. Он тебя. Его чувства прошли проверку временем и твоей инициацией». Отец вздрогнул от воспоминаний. «Все будет хорошо. Мое благословение у вас есть». Мне главное бри, чтобы ты была счастлива, все остальное второстепенно. А то, что у нас, возможно, не будет детей, спросила еще тише прежнего. Отец тут же превратился в хищное и целеустремленное создание. Скулы заострились, взгляд стал острее, пронзительнее, в воздухе повисло напряжение. «Почему — Почему? — кратко вопросил он. — Потому что Килк не терпит конкуренции, папа. В мире демонов все устроено по-другому и там они могут сосуществовать друг с другом, но в любом случае сыновья — это помощь и поддержка отцу лишь до определенного этапа. Затем они превращаются в угрозу. Я сама не до конца понимаю, но то, что Ульс выжил, остался при Килге — удивительный дар моего... э жениха. К сожалению, этот дар детям может не перейти. Я говорил с Килгом, и ты знаешь, он произвел впечатление хорошего, любящего и заботливого отца. Одно то, что он вытащил тебя из источника во время инициации, говорит о многом. Вы точно не ошибаетесь. Знаешь, иногда дети неправильно оценивают поступки родителей, поскольку не знают контекст или воспринимают через призму чужих суждений. Детишки впечатлительные. В душе всколыхнулась надежда. Но затем я вспомнила, что это общеизвестный среди подводных жителей факт. И она вновь померкла. Но не окончательно. Ведь... Иояна обещала выдать какой-то секрет и спасти наших будущих потомков. «Пока я не разберусь во всех хитросплетениях укладов демонов, внуков не будет», — проговорила я твердо. «Иояна, надеюсь, поможет с решением данного вопроса, потому что Ульса разговаривать я совершенно не могу. Он отвлекает меня, меняет тему разговора и вообще делает все для того, чтобы я ничего не узнала». Могу предположить, что он бережет твои нервы и позволяет перестроиться организму без дополнительной нагрузки. Но, думаю, это скорее в духе их расы. И я так думаю. Мы проговорили остаток дня и полночи, и я, кажется, заснула прямо в кабинете, как только доела поздний ужин, который нам подали в кабинет. Проснулась, конечно, в своей спальне. Той, что когда-то выбрал для меня Ульс. С наслаждением поплавала в бассейне, позавтракала и отправилась прямиком во дворец, где меня ждала сирена. И не только она. «Бриджит!» — завопила Таяна так громко, что на нее тут же зашикали. Я и пикнуть не успела, как меня схватили в объятия, сжали до хруста, с чувством поцеловали в щеку. «Наконец-то! А вы не цыкайте мне здесь! Все дети с няньками да папками! Никого не разбужу, остальные уже привыкли, мы третий день здесь!» «Девочки, как я рада вас видеть!» «От всей души благодарю, что вы нашли время возможность встретиться со мной», произнесла я с улыбкой, оглядывая «не красавец» Академии Сантор. «Скажешь тоже», — фыркнула Таяна, обнимая меня за талию и подталкивая к остальным. «А вы чего сидите, словно призрака увидели? Давайте, выражайте радость! Год рыдали, теперь эмоций не хватает!» Я посмотрела на нашу шебутную некромантку. «Вот уж кто не изменяет себе». «Мы обескуражены неожиданно вежливым поведением, Бри», — проговорила Кори, поднимаясь за стола и призналась. «На мгновение подумала, что тебя подменили». Она обняла меня бережно и нежно, так, словно опасалась повредить. Я не успела осознать, отчего она столь заботливая и деликатная, поймала видение будущего «наших детей». «Ой, ну надо же!» — протянула я довольно, на мгновение прижимая руку к ее животу. Фрагменты совместного счастливого будущего всегда вселяли в меня веру в то, что все будет отлично, и позволяли сохранять позитив. «Что-то увидела!» — тут же оживилась подруга, хватая меня за плечи и впиваясь взглядом. породнимся «Ничего не скажу, пока рано», — решила я поддразнить любопытную Корделию. Но сама же не выдержала. «Да, мой сын умыкнет твою младшую дочь в другой мир». «Роберт будет топать ногами и снесет мою статую. Кстати, она чудесная, спасибо. Но в итоге все помирятся». «Ну надо же, какое приключение. Даже интереснее наших. Видимо, детки пойдут в своих чудесных мамочек». Съязвила я с чувством и подмигнула подругам. «А сейчас ты беременна сыном, кстати. Очень ответственно с твоей стороны, кстати. Я вообще всем рекомендую начинать с мальчишек, чтобы девочкам потом было за кого замуж выходить». Я думала, мальчишки это наследники, и ты заботишься о сохранении власти в Крадаре, призналась Сирена покраснев. Я же говорю, она всегда сперва о делах, а я о любви и счастье. И как-то разом царившее напряжение истончилось, лопнуло. Девочки обнимали меня, целовали, рассматривали, на прибой пытались рассказать об интересных событиях, расспросить, потрогать. И я с удивлением поняла, что они изначально действительно не до конца были уверены, что к ним пришла я. Вот недоверчивая. Одна единственная фраза, сдурую ляпнутая по этикету, и тебя они признают самые близкие подруги. А я всегда говорила, что этикет — зло. Мы умудрились расколотить несколько чашек, пока пили чай. С такой силой ставили хрупкие фарфоры на блюдца И только выплюснув эмоции, очистив одежду немного угомонились. «Бри, фиф оставила для тебя записку», — произнесла сирена, передавая мне сложенный в четверо листы бумаги. Она просила не искать ее, чтобы их с ребенком не обнаружил Килк. Срок был совсем маленький, но я подлечила ее и... Ты знаешь, какой раз расы Килк? Та-да-да-дам! Я вспомнила, как рассказывала Фифа Лина Акроид что она не могла иметь детей, потому удивилась и обрадовалась воздействию на нее морского царя. Понять бы, знает ли Сирена о главной тайне подводного мира. Лин могла ей рассказать, а могла промолчать. С другой стороны, наш принцесса – один из лучших лекарей современности. Она и сама могла разобраться, что к чему. Или это невозможно? Она сказала, срок слишком маленький, а я вообще не знаю, в какую сторону свидетельствует эта фраза. Я ведь про беременность ничего не знаю. Меня всегда интересовало, что происходит для беременности, а не во время. Да чего неприятно скрывать правду от друзей. А ты? Ответила я вопросом на вопрос, хотя терпеть не могла, когда так делали другие. Да, тихо ответила Сирена. Мы понимаем, что тебе наверняка запретили раскрывать тайны их семьи, потому провели собственное расследование, раскопав в архивах все доступные сведения о демонах. Ты говоришь таким несчастным голосом, будто уже попрощалась со мной, произнесла я нарочито веселым тоном. Все будет хорошо, девочки, у нас по-другому не бывает. Я вспомнила видение о будущем дочери Корделии. Такая красивая девушка, умная, с криминальным даром Кори и сильнейшим даром льда Роберта. Конечно, она не сможет сидеть в закрытом мире. Крадер — сокровищница, которую слишком долго охраняли ретораграды не пуская туда цивилизацию. А молодежь любит все новое интересное. Я почти уверена, что она первой избежала из дома и где-то познакомилась с моим будущим отпроском. А тот уже не упустил возможности и завоевал сердце талантливой и прекрасной, словно коре девушки. Ну, сирена глубоко вздохнула и посмотрела на остальных. Ян сказал, что демоны-артефакторы — уникальное явление Медленно, словно подготавливая меня к неприятной информации, произнесла Катарина. В письме Сирена сообщала, что именно ей удалось окрутить талантливейшего артефактора и боевого мага. Ян был тем еще заучкой и обладал поистине энциклопедическими знаниями обо всем на свете. Так что никого не удивляли его познания о демонах и то, что она говорит от его лица. «И продолжай, я выдержу», — поторопила подругу. Не выносило, когда долго тянут с гадостями. Лучше быстро их услышать, покрутить в уме в поиске вариантов решения, настигнувших без предупреждения проблем, а затем распрощаться. Артефакторика — сложная наука, которая дается лишь тем, в ком есть хоть крохи магии жизни. У демонов этот дар на вес золота, продолжала тянуть Катарина, и Таяна не выдержала, перебила. В общем, бри, если коротко, В мире демонов такие экземпляры рождаются раз в тысячелетие если не реже. И только они, эти носители уникальной для демонов магии жизни, могут претендовать на черный трон». «Почему черный?» – удивилась Кори. «Да я же откуда знаю?» – огрызнулась Таяна. «К слову пришлось. Кроваво-красный, вишневый, платиновый. Кто там знает, что у них в моде?» «И мы подозреваем, что именно поэтому Килк сохранил жизнь твоему мужчине». С круглыми от испуга карими глазами произнесла красавица Полин. Я подошла к окну. После возвращения из-под воды все никак не могла надышаться наполненным различными ароматами воздухом. Налюбоваться цветущими садами, наслушаться пением птиц, успокоиться. Итак, вот и ответ, почему Келк сохранил жизнь Фаульсу. Почему позволил себе полюбить его? Почему держит рядом, обучает и не ломает, позволяя формироваться его характеру? Почему вытащил меня из источника, не позволив утонуть в нем или уйти за грань? Он оберегает будущего правителя мира демонов и дает ему возможность прожить молодость так, как тому хочется. Бесшумно приблизилась сирена, обняла бережно, осушила магией набежавшие слезы, зная, как я не люблю демонстрировать их окружающим. И как почувствовала, что я реву. Я ведь тихонечко, даже носом не шмыгнула ни разу. Мы с девочками предположили, что дело обстояло так. В те времена, когда между старшими расами шел передел миров, мы достались Архам, и демоны не приходили в наш мир из-за достигнутых тогда договоренностей. Возможно, даже специально запрещающий вход печати. Или не хотели сражаться за мир, в котором нет ценных для них ресурсов. Не знаю, как Килк проник на вражескую территорию. Возможно, это случилось еще до воцарения Архов, «Но сейчас мы сами по себе, и он имеет возможность вернуться домой». «Если захочет», — выдохнула я тихо-тихо на грани слышимости. «Да, но он хочет, Бри, никаких сомнений. Не зря он сохранил сыну жизнь. Сыну, который может стать императором», — убежденно проговорила Сирена. Закрыла глаза и вспомнила, как Килк сказал, что мне нельзя быть женой политика. «Быть может, уже тогда просчитывал варианты с моим участием и неучастием. И почему изменил решение? И изменил ли?» «В вашей теории много темных пятен», — произнесла расправив плечи. «Знаем ли мы, как свергают императоров демонов?» уверенно вряд ли это выглядит тихо, мирно, и можно прийти в тронный зал и сказать «Здравствуйте, новый демон с даром жизни пожаловал, освободите, пожалуйста, трон». Девчонки вежливо рассмеялись, но напряжение никуда не делось. Мы волновались. «Маги живут максимум до трехсот лет», — напомнила Крис. «Может, Килк решил дать Ульсу это время для любви?» «Вполне вероятно», — согласилась Катарина. «И Фаульс дружелюбен, но страстно увлечен наукой, артефакторикой и занят экспериментами, а не тренировками для боя за черный трон», — уверенно произнесла Мира. Девчонки начали крутить и вертеть эту идею, я же молча смотрела в окно. Сирена меня не тревожила, хоть стояла так близко, что я ощущала тепло ее тела. Они не видели Ульса в настоящем виде. Там явно годы тренировок, а его фирменное спокойствие и отстраненность скорее проявление силы, чем незаинтересованности в агрессивных действиях. Он знает, что может за себя постоять, за меня, за целый мир, вероятно. Я прошла полную инициацию, произнесла, оборачиваясь к девочкам, когда те на мгновение разом умолкли. Мой дух будет жить, пока сам не захочет уйти за грань. А тело, спросила Сирена, как пишут в древних источниках, да, тоже будешь жить дольше. Приблизительно как наши некромантки. Кивнула я в дополнение к своим словам, но не стала продолжать объяснение и рассказывать, что он может вселиться в молодое тело при желании. Много чего может. Так что я с Ульцом надолго, даже если Килк подобного не планировал. Девчонки могут воспринять подобную новость неоднозначно. Ведь одним всё, а другим ничего. Лучше хранить молчание. «Это хорошо. У нас есть шанс». Едва слышно произнесла сирена, но я услышала. «Что ты имеешь в виду?» «Если Килк захватит мир демонов, он вернется с армией и в наш мир тоже. Это логично и закономерно. Но если ты будешь у власти, у нас есть шанс», объяснила сирена не только мне, но и внимательно подслушивающим подругам, которые даже не делали вид, что заняты чем-то другим. «А если Фаульс проиграет?» спросила мира. «Он ведь не воин». «Боюсь даже предположить девочке», — со вздохом проговорила сирена и положила руку на мое плечо. «Бри, боюсь, Килк, не оставил тебе выбора. Если ты выйдешь замуж за Фаульса, рано или поздно тебе придется уйти в мир демонов». «А если не выйду?» «Думаешь, Ульс забудет про тебя?» — хмыкнула подруга, но глаза ее были грустными. «Это невозможно. Вернется, завоюет целый мир, но все равно заберет тебя». «Демоны ведь такие же древние, как Архи, только не замороженные рыбины, а темпераментные эмоциональные. Жаль только и те, и те кровожадные, амбициозны Фифалина Кроэт всерьез раздумывала отправиться к Архам, когда появилась во дворце. «Но мы ее убедили так не рисковать», — поделилась Сирена. «Если ты решишь сбежать, Эйнар проведет тебя к ней». И тут до меня дошло, что коварная Мурена наверняка подслушивает нашу болтовню, а я, пустоголовая, совершенно забыла об этом. Не привыкла, что она молчит. «Минуточку, девочки!» — проговорила быстро и послала сигнал Иояне. «Ты здесь?» «Тишина!» Я плохо помнила язык жестов, который изучала в Академии Сантор. У меня была совершенно классическая студенческая память. Сдал, забыл... Но сейчас хватило познаний, чтобы показать знак шпион и затем указать пальчиком на свою бедовую головушку. «Точно?» — спросила Таяна звонко, словно они беседовали о чем-то своем. И к моим бесстыжим слушателям этот разговор не имеет никакого отношения. «Мира, ты точно уверена?» — не сразу сориентировалась наш Зельевар, но быстро включилась в игру. «Точно!» Я покрутила головой и покачала рукой. «Мне кажется, Мира не уверена», — произнесла Фредерико. Я кивнула. «Но в теории это возможно, Таянушка». Поблагодарила под руку улыбкой. Сама же изо всех сил думала о том, как люблю моих девочек, как они изменились, как хорошо выглядят и ведут себя. Ситуация с возможным слушателем заставила изменить тему беседы. Мы вновь вернулись к обсуждению самых разных безопасных тем, однако Мира не выдержала и все-таки задала один вопрос, который ее давно тревожил. Потому что, будь это не так, она бы непременно сделала это наедине. Бри, ты надолго к нам? Помимо всего прочего, я уточняю для себя лично. Я все это время отказывалась выйти замуж. Прикрывалась твоим отсутствием, беспардонно влезла Таяна. И мой тебе совет. «Заставь их пожениться, потому что Мире и хочется, и колется. Я бы Максу давно порекомендовала соблазнить ее и пригрозить крестом на репутации. Да и дело с концом, но я слишком хорошо воспитана». Бедная Крис поперхнулась печеньем и еле откашлялась. Настолько была высокого мнения в воспитании Таянушки. Остальные и сдержались. Ну ладно, конечно, никто не смог совладать с эмоциями. Мы расхохотались, как сумасшедшие, даже элегантная и хорошо воспитанная сирена не отставала от коллектива. «Ты... ты не понимаешь!» — сквозь слезы от смеха выдавила из себя Айрина. «Мы так хохочем, потому что она именно так и сделала», — закончила за нее корделия. «Вечно вы наговариваете», — сделала вид, что надулась Таяна, но тут же важно добавила. «Это не я, это аноним», — Мы вновь начали хохотать, как безумные, пока сирена не отправила магический сигнал прислуги и не заказала освежающих напитков. «Макс, до сих пор тебя не вычислил», — успокоила она Таяну. «Вот, я же говорила аноним», — с триумфом произнесла наша шальная некромантка. «Но лишь потому, что ты написала «нашу миру», и он подозревает всех, включая меня». Закончила сирена и рассмеялась очень музыкально и мило. Мы бы общались до поздней ночи, но в какой-то момент всех начали вызывать няньки, мужья, родители, государственные дела. За мной же пришел глава тайной канцелярии собственной персоны Аганер де Луар, любовник богини смерти и главный интриган королевства. Сирена подала ему знак, сообщив о возможном ментальном контроле над моим разумом, но его светлость это совершенно не смутила возможно, не верил, что ум у меня есть. Хотя, конечно, это не так. Делуар — один из самых грамотных и внимательных людей в моем окружении. Его не обмануть показательной легкомысленностью и непоказательной тоже. Хотел вас пригласить прогуляться в свой кабинет, но, пожалуй, проведу для вас, леди Ларс, экскурсию в катакомбы. Вы давно хотели их бриджет давай только без затопления, разрушений и неприличных намеков показать смертников». Резко перешел он от этикета к личным просьбам. «Да за кого вы меня принимаете?» — возмутилась Яни на шутку. Затем немного пришла в себя. «А что, у нас есть смертники?» «А за что они томятся в катакомбах? А кто там? А есть известные мне лица?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Но Белуар был непоколебим. До тех пор, пока мы не оказались в безопасной зоне, как я понимаю. «Бри, если твои мысли кто-то действительно слушает, я ему искренне сочувствую», — с чувством произнес он, а мои губы сковал стазис. «Помолчи хоть несколько мгновений. Мне нужно прийти в себя». Голова раскалывается. «Как без тебя было хорошо, не представляешь». Я выпучила глаза на этого бесстыжего и в два счета сняла магический кляп. «Это что еще за новости?» «Хм, молодец, растешь. А так...» В меня полетело боевое заклинание, которое я машинально отразила, не выставляя щит. Оно врезалось в специально зачарованные стены и лишь укрепило тюрьму. «Отлично! Просто замечательно!» Я пошутил, Бри. «Очень ты меня утомил своим тарахтением. В общих чертах твою историю я знаю. Море рассказала, сирена дополнила. Теперь давай по существу». «Какие подозрения? Что планируешь? Чем тебе помочь? Как защитить?» И настолько весом он задал эти вопросы, что я моментально почувствовала себя под защитой. Будто всё хорошо, и можно переложить свои проблемы с больной головы на здоровую и забыть о них. Моргнула. «Вы что, воздействовали на меня?» — спросила подозрительно. «Даже так?» — восхитился Делуар, разве что в ладоши не захлопал. «Извини, я не мог не проверить. Просто замечательно. Давайте без опытов. Я прошла полную инициацию и пока сама не знаю, на что способна, но явно на многое. Мне нужны сведения о демонах и ваши личные подозрения о планах Килга на мой счет. Признаться, я была уверена, прошло несколько дней, а не больше года, так что обдумать все как следует не успела», — в очередной раз повторила одно и то же. Его светлость подал мне руку и повел вглубь катакомб, позволяя заглядывать в пустующие, но очень интересные камеры, стены которых часто были исписаны. «Расскажи про свой визит к демонам и про полную инициацию, пожалуйста. Взамен обещаю предоставить тебе все доступные сведения о демонах и научу, как правильно вести себя с Келгом и Фаульсом, чтобы они не дурили тебе голову». Я оказалась в сложной ситуации — С одной стороны, обещала ничего никому не рассказывать, с другой, демоны тоже не особо делились информацией, а мне жить с одним из них, а периодически по неопытности становиться марионеткой второго. Про инициацию расскажу, про демонов я дала слово в вашу светлость, что не стану ничего рассказывать о демонах. понимая что по натуре довольно болтливо, потому прошу вас от всей души прошу, от всего сердца, — Пожалуйста, не применяйте те методы допроса, которые заставят меня проболтаться. — Я знаю, вы так умеете, — попросила я, остановившись и с мольбой заглянув в суровое лицо человека, которому безоглядно доверила бы собственную жизнь, но не тайну своей новой семьи. — Они все узнают и мне запретят встречаться с девочками. Делуар глубоко вздохнул, а затем продолжил идти, как ни в чем не бывало, разве что не насвистывал демонстрируя полную раскрепощенность и непосредственность. А все потому, что я рассказала об инициации, о том, как ужасно она проходила, и как я угодила в ловушку, из которой ни за что бы не выбралась без посторонней помощи. Мы прошли один поворот, второй и третий. Я немного отвлеклась на особо интересную камеру, где были разложены различные инструменты и химические колбы. Потому не заметила перемена выражения лица его светлости. Оно стало жестким. «Бри, ты понимаешь, какая ответственность возложена на твои плечи?» — строго произнес он. «Твоя задача — не только сохранить баланс между демонами и людьми, но и защитить целый мир, когда настанет время. И я хочу, чтобы ты была к этому готова. Разумеется, я не стану тебя подставлять, расспрашивая и выпытывая тайные сведения, но ты должна, ты обязана научиться контролировать себя, свои движения, речь, мысли». Будешь приходить во дворец так часто, как только сможешь. Мы будем учить, как ставить блоки на мысли речь. А когда ты их освоишь, перейдем к самому интересному. Я знаю о своей ответственности перед оратором и согласна с вашими доводами и выводами. Но что мы будем делать дальше? Сирена сказала, они предполагают мое переселение в другой мир. Нервно посмотрела на Делуара. Глава тайной канцелярии... Всегда немного пугал и в то же время внушал доверие. Может, я доверяла ему так сильно еще и от того, что ему верила Сирена? А может, из-за выбора богини? Не будет ведь она держать при себе недостойного мужчину и тем более рожать от него детей. Ой, об этом думать нельзя, не в его присутствии. Что-то меня окружает слишком много, способных забраться в мои мысли созданий. С другой стороны, было бы что читать в моей голове я часами могу думать о ерунде». Коварно усмехнулась и немного расслабилась. Аганер де Луар тоже не спешил продолжать беседу, раскладывал предоставленные мной сведения по полочкам в чертогах своего разума. И я решила быть умничкой, не тараторить, дождаться, когда он задаст вопрос. «Ты изменилась, Бриджит, и мне нравятся эти изменения. Ты стала взрослее и научилась использовать честность и доверие как оружие». Это прекрасно. Скилгом не сработает, а с Ульсом запросто. Он тебя любит и порой может руководствоваться эмоциями вместо здравого смысла. А что сработает с скилгом? Мы пока собираем сведения, Бри. Если бы ты предоставила некоторые данные, я бы дал конкретные советы. Пока придется экспериментировать. Потяни время до свадьбы». Я отправлю агентов и учеников военной академии на поиски нужной нам информации о демонах. Вы уже отправили давно, потому яно сообщил девочкам про особенности демона-артефактора, с улыбкой заметила я, сообразив, как эти сведения попали к Яну. «Так и есть», — хмыкнув, — ответил герцог. «Но ты вернулась с помощью кил Габри, а это определенно выходит за рамки наших представлений о демонах, особенно таких кровожадных и жестоких, как он». «Если принимать во внимание, что все его жены и сыновья не выживали из-за... Слушай, а он, случайно, не любит Фаульса? Знаешь, такое человеческой любовью отца к сыну...» Внезапно переключился Делуар, и не успела я ответить, как заметила, что он явно решил завершить нашу беседу и тянет меня к выходу. «Если я ничего себе не надумала, то да, любит...» Ответила осторожно. «Хм...» «М -м -м -м. так бри иди болтая с девочками о всяких ваших дамских штучках которые совершенно не интересны ни демонам ни адекватным здравомыслящим мужчинам меня в прямом смысле сплавили совершенно невежливо и ничего при этом не объяснив впрочем это вполне в духе его светлости стоило выйти за пределы казематов как объявилась и «И где мы были, юная леди?» — тоном строгой наставницы уточнила она. «Меня пытались допрашивать, но, не волнуйся, все было нежно и ласково. Я столь же нежно и ласково сообщила, что ты меня подслушиваешь даже в застенках тайной канцелярии. На том все и закончилось», — сообщила радостно. «Я ведь правильно поняла, что ты всегда со мной, если я нахожусь вне подводного царства?» «Естественно. Ты главная ценность морского принца — его сердце». «Если сам он может от меня избавляться, когда ему нужно, то тебя этому обучать не будут. Иначе придется тебе ходить с десятком воинов, милая». Тут же объяснила Мурена, что к чему. «Я меньшее зло». Хмыкнула. «Когда тебя охраняют, это одно. Когда роется в голове совсем другое». «Но мы немного подружились, так что, наверное, она права. Куда проще беседовать с подругами без отряда бойцов?» «Да не зло никакое, Иояна, а выход. За одну только печать от внеплановых детишек, я готова тебя расцеловать. Замуж-то я вот прямо сейчас не хочу. Мне еще нужно учиться, общаться с друзьями, путешествовать, а дети это слишком ответственно и нервно». «Расцеловать? Фу, какая гадость!» Я по тону чувствовала, что хранительница скривилась, как от лимона. «Мне достаточно твоего минимального послушания». «Обычно фамильяр слушает своего мага», — деликатно заметила ей. «Зайчик, солнышко-то мое», — пропела Мурена. «Мне несколько... много мне лет, а ты совсем, девочка, еще и угодила в наше милое демоново логово. Я твоя единственная защита от мужского произвола. Кто, как не я, научит тебя общаться с этими коварными созданиями и добиваться своего?» «Где-то я это уже слышала». Улыбнулась. Как говорит Сирена, если все вокруг говорят об одном, круг сузился, и ты в шаге от разгадки. Продолжай действовать и выжидать. Думаешь, с Килгом это возможно? Не обманывайся, деточка. Фаульскуда хитрее отца. килк прямолинейный, с ним проще, так что тебе придется многое освоить и научиться изящно, и главное, незаметно крутить-вертеть своими новыми родственниками. Весело поделилась Мурена, перевернув мои представления кверху дном. «Ты меня пугаешь». «Не пугаю, а потихоньку учу». «Девочки, твои правы. Ульс действительно может стать правителем целого мира, но только в одном случае, если захочет». «В вашем случае даже так, если захочешь ты». «Почему я?» «Вот уж новость. Нет, я, конечно, знаю, что мой драгоценный демон заботится о моих чувствах и порой кажется даже больше, чем о своих». Но не до такой же степени. Это ведь целый мир, огромный. Интересно, королева там носит корону? В императорской сокровищнице демонов несколько тысяч разных корон и венцов. Демонам подчинено много миров, моя дорогая. Кротко невинно заметила Мурена. Что касается озвученного вопроса, Ульс еще молод и не вошел в полную силу. Ему дано время, чтобы наслаждаться жизнью и постигать новое, любить и путешествовать. Жить для себя. Власть — это ответственность и ограничение, к ним стоит подготовиться и, в каком-то смысле, дозреть. А короны красивые, ты можешь показать. Стараясь унять жадный блеск в глазах, попросила я и остановилась. На всякий случай даже ухватилась за каменный столик с вазой, наполненной живыми цветами. Если покачнусь от эмоций, он точно выдержит. Иояна с девичьим азартом начала показ демоновых мод. Принцессы и императрицы были одеты в высшей степени пристойно. Закрытые, застегнутые наглухо узкие платья из плотной ткани и огромные, стремящиеся вверх тиары и короны. Шикарные, из драгоценных металлов и камней, из чего-то подозрительно напоминающего кость, с потрясающей изящной резьбой, искусной и великолепной. Или бриллиантовые настолько, что металла не видно. Но самый шик коллекции из чистого, прозрачного минерала с вкраплениями цвета. Даже не знаю, что это, с виду, словно корунда или бриллианты обрели жидкую форму и... существуют в одном сосуде, не смешиваясь, но перетекая друг друга при каждом движении напряженной демонице. «Это самые древние короны, из слез и крови», — пояснила Мурена и предусмотрела мой следующий вопрос. Кровь бывает разного цвета. Ты ведь не думаешь, что во всех мирах живут одинаковые существа? Ну, ораторцы путешествуют по разным планетам с мирными целями, потому информации о разноцветной крови я не встречала. Ой, да все они знают. Не говорят просто, отмахнулась и Иоанна. И продолжила меня соблазнять. От обилия драгоценных произведений искусства я немного перевозбудилась и раскраснелась. Сплошные шедевры. И на мирные необычные, восхитительные. «Нельзя так дразнить», — дыша, словно загнанная лошадь, попеняла рыбки. «Сама попросила. Но тебе туда рано, так что...» «Совсем рано», — деловито уточнила я, едва не подрагивая от желания примерить все то изящество, что она продемонстрировала. Еще бы при этом не было утомительных обязательств правительницы демонов. «Все зависит только от тебя, Бриджит», — — серьезно произнесла Мурена. — Если ты захочешь завтра стать королевой нашего мира, ты ею станешь. Мы с Килгом давным-давно все подготовили. Но мой тебе совет — не торопись. Я знаю, что ты пока этого не хочешь. Ты смотришь на подруг без зависти и вовсе не рвешься к власти. Пока. — А Ульс? — спросил осторожно. — Я не знаю его мысли, Бри. Он уже давно не позволяет мне лишнего. Тоном... Выразила недовольство и Аяна. Но одно я знаю точно. Ты единственный рычаг управления этим упрямым мальчишкой. Какая ты коварная! Похвалила я Мурену, четко все разложившую по полочкам и решившую завязать со мной дружбу исключительно из меркантильных соображений. Я-то прекрасно помню, как ей не понравилось при первой встрече. «Глупости какие!» по слогам произнесла рыбка. Твоя кровь сильно разбавлена, но рядом с демонами она начинает кипеть и бурлить, и ты напоминаешь мне молодые демониц родного мира. Они дикие, необузданные, требовательные, эгоистичные, капризные, но при этом гордые, смелые, ответственные. Как я могу тебя не любить? На фоне пресных девиц этого мира ты словно глоток воздуха. Слушать это было приятно, но я напомнила себе, что и Аяна хорошо меня знает. Может, даже лучше, чем я себя значит прекрасно понимает с какой стороны зайти какой комплимент сделать чтобы он гарантированно сработал девушки подводного мира весьма своенравны послушные куклы отмахнулась мурена подруги твои таяна мне понравилась яркая но в ней столько древней крови что мне даже интересно узнать больше о ее предках она замужем за коттангом и нет моя хорошая этих я знаю прекрасно И так бы не заинтересовалась. Подозреваю, в ней есть кровь темной расы. Кровожадной, злой, из истинных. Возможно, в их роду отметились айнири или фасы. Жаль, без капли крови не проверить. А ты можешь ее уколоть булавкой? В голосе Мурены было столько знакомых интонаций, что я едва не рассмеялась. Но радует, что Иоанна за столько тысяч лет не потеряла страсти к жизни и исследованиям Это обнадеживает. Я не стану этого делать, она моя подруга. Но мне ужасно интересно, что за истинные? Первые расы, самые древние. Уже почти никого не осталось. Коротко сообщила Мурена, видимо, раздумывая, обижаться на меня или нет, за отказ предоставить ей порцию крови Таяны для исследований. А почему? Я, наконец, отлипла от стола и пошла в сторону телепортационной, чтобы вернуться в отчий дом. И почему они все темные, кровожадные? «Потому что новые миры рождаются на крови и костях старых миров, моя хорошая. Кстати, тебе лучше вернуться не к отцу, а в новый жемчужный замок. Твои демоны ругаются». Вдруг переключилась Мурена на другую тему. «И срочно, срочно бри! Беги к телепорту!»